Темный немного подтянулся. Они, конечно, эгоисты и индивидуалисты, но зато и перед вышестоящими преклоняются. Светлый широко открыл глаза и сказал. «О! Высший! Надолго?» «Проездом в Эдинбург. Через три часа улетаю. Отдых или по делу?» «Командировка», — ответил я без уточнений. Светлые, конечно, либеральны и демократичны, но при этом высших уважают. «В сумрак вошли там?» Тёмный кивнул в сторону человеческой таможни. «Да, на камерах слежения не останусь?» Тёмный покачал головой. «Нет, тут всё нами контролируется, а вот в городе рекомендуем быть поосторожнее. Камер много, очень много». Периодически люди замечают, как мы исчезаем и появляемся. Приходится заметать следы. «Я даже из аэропорта не выйду. В Эдинбурге камеры тоже есть», — мешался светлый. «Меньше, но все же... У вас есть координаты Эдинбургского дозора?» Он не стал уточнять, что речь идет о ночном дозоре. «И так понятно. Есть», — сказал я. «У меня хороший друг держит маленькую семейную гостиницу в Эдинбурге», — опять вступил в разговор темный. «Уже двести с лишним лет, рядом с замком, на Королевской миле. И если вас не смутит, что он вампир...» «Что ж это такое, сплошные вампиры вокруг?» «То вот визитка. Очень хорошая гостиница, дружественная к иным». «Я отношусь к вампирам без всякого предубеждения», — заверил его я, принимая картонный прямоугольник. «Среди моих друзей были вампиры, и одного друга вампира я отправил на смерть. В секторе В есть хороший ресторан», — опять вмешался светлый. Они так искренне были настроены мне помочь, что я не знал, как именовать этот кордон сплошного дружелюбия и благожелательности. К счастью, приземлился какой-то самолет, и за мной замаячили еще несколько иных. Непрерывно улыбаясь, к чему мимическая мускулатура русского человека плохо приспособлена, я отправился за своим чемоданом. В ресторан я не пошел, и есть мне не хотелось совершенно. Побродил немного по аэропорту, выпил чашку двойного эспрессо, подремал на кресле в зале ожидания и, позевывая, прошел в самолет. Как и следовало ожидать, Егор летел тем же рейсом. Но теперь мы демонстративно не замечали друг друга. Точнее, он меня демонстративно не замечал. А я сообщением не навязывался. Еще через час мы приземлились в аэропорту Эдинбурга. Время близилось к полудню, когда я сел в такси. Замечательно удобное английское такси, по которым начинаешь тосковать, едва покидаешь Великобританию. Поздоровался с водителем и, повинуясь внезапному порыву, протянул визитку дружественной гостиницы. У меня было забронировано место в обычном человеческом отеле, но возможность поговорить с одним из старейших шотландских вампиров – Двести лет, не шутка даже для них, в неформальной обстановке, была слишком уж соблазнительной. Отель впрямь был в историческом центре города, на холме поблизости от Королевского дворца. Я опустил стекло с любопытством человека, впервые выбравшегося в новую и интересную страну, глазел по сторонам. Эдинбург впечатлял. Можно, конечно, сказать, что так впечатляет любой старинный город, по которому не прокатился 60 лет назад огненный каток мировой войны, стирая в прах древние соборы, замки, дома и домишки. Но тут было что-то особенное. Может быть, сам королевский замок, так удачно стоящий на горе и венчающий город каменной короной? Может быть, обилие людей на улицах? праздно шатающихся, увешанных камерами, заглядывающихся то на витрины, то на памятники туристов. Ведь короля всегда делает свита, может быть, кружево улиц со старинными домами и булыжной мостовой, вольно раскинувшихся вокруг замка. Королю даже с самой красивой короной на голове нужно еще и достойное облачение. Голова короля из сказки Андерсона — не спасли сверкающие на голове бриллианты. Такси остановилось у четырехэтажного каменного дома, узкий фасад которого был зажат между двумя магазинами, полными посетителей. В витринах висели разноцветные килты и шарфы, стояли неизбежные бутылки виски. Ну а что еще отсюда везти? Из России водку и матрешки, из Греции узо и расшитые скатерти, из Шотландии виски и шарфы. Я выбрался из такси, принял из рук водителя чемодан, расплатился. Посмотрел на здание. Вывеска над входом в отель гласила. «Хайлендер Блэтт». Да. Наглый вампир. Морщись от яркого солнца, я подошел к дверям. Становилось жарко. Легенда о том, что вампиры не переносят солнечного света, не более чем легенда переносят. Солнце им всего лишь неприятно. А вот в такие жаркие летние дни я их даже в чём-то понимаю. Дверь передо мной не спешила открыться. Автоматику в отеле явно недолюбливали. Так что я толкнул ее рукой и вошел. Ну хотя бы кондиционер здесь был. Вряд ли эта прохлада осталась с ночи, несмотря на толстые каменные стены. Маленький вестибюль был полутемным, и, может быть, именно поэтому очень уютным. За стойкой я увидел немолодого, очень представительного господина. Хороший костюм, галстук с заколкой, рубашка с серебряными запонгами в виде цветка чертополоха. Лицо полное, усатое, краснощекое, кровь с молоком. Впрочем, аура сомнений не вызывала. Человек. «Добрый день». Я подошел к стойке. Мне рекомендовали вашу гостиницу. Я бы хотел снять номер на одного. «На одного человека?» С милейшей улыбкой спросил господин. «На-да-да-да», да, — да, повторил я. «Очень плохо с номерами, фестиваль», — господин вздохнул. «Вы ведь не бронировали?» «Нет». Он снова горестно вздохнул, стал пролистывать какие-то бумаги, будто в этой маленькой семейной гостинице было столько номеров, что он не мог запомнить, есть ли свободные. Не поднимая глаз, спросил, «А кто рекомендовал вас?» «Темный» — на контроле в Хитроу. «Полагаю, мы сумеем вам помочь», — без всякого удивления ответил мужчина. «Какой номер предпочитаете?» «Светлый, темный. Если вы с э, собачкой, есть очень удобный номер, из которого даже самый большой пес сможет сам выходить и входить обратно, никого не беспокоя. «Мне нужен светлый номер», — сказал я.